Ответ заключался в обстоятельствах разговора. Если глава департамента крупной корпорации внезапно вызовет рядового работника и заявит: "Расскажи мне о своих проблемах", кто на самом деле решится высказать свои претензии? Очевидно, что работник попытается уклониться от вопроса или скажет: "В настоящий момент мне ничего не приходит в голову", в попытке выйти из ситуации. Не могу поверить. Я даже не подумал об этом. Может, я и вправду не подхожу на роль лидера? Нет. Он собрался с духом и вытащил себя из болота, в которое было провалился. «Для начала я знал, что еще не готов. Поэтому нужно постараться и продолжить работу над собой. Эта ошибка станет мне уроком». Вкратце, проблема была в том, что он пытался напрямую обратиться к Себасу. Айнс обдумал, не использовать ли вместо этого сообщение. Однако он считал, что работник не станет издавать свои проблемы начальнику даже и посредством телефона, и потому бросил эту мысль. В конце концов, похоже, что ему придется поручить эту задачу кому-то другому. Обращаясь к предыдущему примеру, глава департамента может добиться больших успехов, если работник вместо него будет общаться с секретарем. Он гораздо охотнее поделится своими проблемами с коллегой, чем с начальником. Это вызвало к жизни вопрос, кто должен стать заместителем Айнза. В голову пришло несколько кандидатур, но если они спросят о причинах поручения, Айнзу придется объяснять. Он желал избежать этого. Айнс уже начал утомляться на тернистом пути своих размышлений, но тут его озарило вдохновение. Ослепительность идеи заставила Айнса задуматься, не подвергся ли он атаке магическим светом. Он указал в пол и активировал навык. Явился рыцарь смерти. Использование человеческого трупа позволило бы рыцарю смерти существовать неопределённое время, но задача, которую Айнс намеревался поручить, была недолгой. «Ты понимаешь мои намерение?» Рыцарь смерти, издав стенание, кивнул. Призванные монстры наделялись частью мыслей и знаний призывателя, и поэтому могли сразу же действовать в соответствии с желаниями хозяина. Они, разумеется, могли отличать друзей от врагов, иначе рыцарь смерти в деревне Карн не смог бы понять намерения Айнза из нескольких произнесенных слов. Хотя то, что он сразу же кинулся исполнять, было неожиданно. Именно поэтому Айнз призвал нежить. Он будет действовать в соответствии с намерениями Айнза, не нуждаясь в подробных объяснениях. Кроме того, разговаривая с остальными, он не будет так устрашающий, как Айнс. Такой метод обладал множеством преимуществ. «Хорошо, теперь иди. Доложишь, что узнаешь от стражей всех этажей. Начни с Шалти. Она сильнейшая из стражей, и ей поручена первая линия обороны от нападающих. Она самая важная персона в Назарике. Любые ее просьбы должны обладать наивысшим приоритетом». Он уже почувствовал направленную на него верность стражи этажей, когда собирал их в Колизее, но улучшить их отношение не повредит. Кроме того, если придется выбирать, кому направить ресурсы, ей или кому-то другому, то он, вероятно, отдаст предпочтение Шалти. Итак, когда получишь ясную картину ото всех, вернись и доложи мне. Эти детали помогут улучшить ежедневные операции Назарика, они будут полезны в будущих встречах со стражами. Рыцарь смерти прорычал и выброшил из комнаты. Глядя в его удаляющуюся спину, Айнс вспомнил сцену в деревне Карн. Рыцарь рванулся вперед так, словно даже не собирался утруждать себя открытием двери, но в последний момент остановился, осторожно открыл дверь, вышел в коридор и побежал снова. Вновь оставшись в одиночестве, Айнс закрыл глаза. «Рыцарь смерти! Рыцарь смерти! Может, я поручил дело не тому человеку, не той нежити?» Среди нежити, которую он мог призвать, присутствовало множество человекоподобных, если их можно так назвать, существ. Поэтому он задался вопросом, не было бы лучше создать кого-то другого. Так все-таки почему рыцарь смерти? Айнс не мог придумать никакого повода. Наверное, дело было в том, что он недавно использовал рыцаря смерти в деревне Карн, и его образ еще был свеж в памяти. Как бы то ни было, уже поздно что-то менять. Когда рыцарь смерти вернется от Шалти с докладом, можно будет обдумать, не заменить ли его кем-нибудь еще. «Рыцарь смерти. Беспокоиться не о чем. Я верю, что все пройдет как надо. Раз я сам создал тебя, то не сомневаюсь в твоей способности без проблем выполнить эту задачу». Произнеся это, Айнс, подавив беспокойство, посмотрел след рыцарю смерти, уже покинувшему комнату. Часть его полагала, что это очень хорошая фраза. Так что он сделал мысленную заметку. Похоже, эти слова можно будет с успехом использовать в общении. фразы а-а-а...» Это может пригодиться в будущем. Может, стоит заняться их подбором? Часть третья. Рыцарь смерти бежал. Со всей доступной ему скоростью он нёсся по девятому этажу великой грибницы Назарика, намереваясь быстро исполнить приказ хозяина. Он бежал, концентрируясь лишь на своей цели. Бег существа вроде него, ростом превышающего 2 метра и с ног до головы облачённого в тяжёлую латную броню, напоминал гигантский катящийся булыжник. И тут его, казалось бы, неостановимый бег оказался прерван одним лишь криком. Эй! Сбоку раздался женский голос. Гадая, был ли этот крик обращен к нему, рыцарь смерти продолжил движение, преодолев еще 10 метров. Эй, ты что творишь? Куда так несешься? Я ведь и разлиться могу, знаешь ли? Оглянувшись, он увидел, что к нему обращается горничная. Из памяти, доставшейся от хозяина, он знал, что она относится к обычным горничным. Это девятый этаж обитель высших существ! «Почему ты позволяешь себе устраивать такой грохот? Почему ты бегаешь? Нет, не бегаешь, буйствуешь тут, как тебе вздумается!» Рыцарь смерти обдумал ее слова и осознал, что она права, хотя его хозяин, властвующий этим местом, и отдал ему прямой приказ, создавать такой шум было грубо. Видя, как рыцарь в извинении склонил голову, горничная удовлетворенно кивнула. «Очень хорошо, запомни, в некоторых местах допустимо бегать, а в некоторых нет». «Раз ты извинился, я не сообщу об этом твоему хозяину. Тебе повезло, что встретил меня. Будь на моем месте кто-нибудь построже, у твоего хозяина могли бы возникнуть проблемы. Веди себя осторожнее в будущем». Горничная легко коснулась подбородка указательным пальцем и склонила голову. «Хотя я никогда тебя раньше не видела. Ты нежить, так что ты, наверное, один из прислужников шалти сама». Рыцарь потряс головой, и выражение горничной застыло. Она побледнела, ее лоб покрылся потом. «Тогда чей же ты подчиненный? После того, как рыцарь смерти назвал имя своего хозяина, горничная мертвенно побледнела. «Я... я... я что-то сделала не так? Э, тогда владыка Айнс отдал срочный приказ?» «Неудивительно», – подумал рыцарь смерти. «Для его господина, владыки этого места, все правила были лишь простыми советами, которые он мог менять по своему капризу. Если бы рыцарь действительно спешил выполнить его срочное повеление...» Наказанием за непочтительные действия горничной была бы самая меньшая смерть. Когда она поняла это, на ее лице отразился страх. Но действительно ли это так? Он чувствовал укрытое в своем сердце намерение хозяина. Однако, раз тот не произнес ничего такого, это не считается за приказ. Самое важное в этом. рыцарь смерти покосился на дрожащую горничную и задумался. Дело не только в ней. Он чувствовал, что его хозяина боготворит каждое из обитающих здесь существ. Просто исходя из положения его господина, даже столь ничтожное призванное существо, как он сам, обладало статусом выше их всех. Рыцарь объяснил горничной, что он не получал срочного приказа и бежал просто потому, что хотел как можно скорее исполнить волю хозяина. Горничная моргнула, облегченно вздохнув. На ее лицо начал возвращаться цвет. Ааа! Она заметно осела, словно марионетка, нитки которой отпустил кукловод. Что ж, это прекрасно! «Просто прекрасно!» Она кашлянула. «Прости за это! Не могу поверить, что я была так груба с подчиненным владыке Айнза! Прими мои глубочайшие извинения!» Рыцарь помахал рукой, демонстрируя, что не считает себя оскорблённым. Честно говоря, он сам был виноват в неподобающем поведении в этом святилище. Однако горничная, похоже, будет не в состоянии принять его извинения в этих обстоятельствах. Инцидент, очевидно, был исчерпан, но горничная не собиралась отворачиваться – для нижестоящих, естественно, провожать глазами вышестоящих, пока они уходят. Однако рыцарь смерти полагал, что его статус гораздо ниже, чем ее, и с трудом выдерживал взгляд горничной. Они оба ждали, что другой первым начнет действовать, и смотрели друг на друга напряженно, словно два фехтовальщика перед дуэлью. Ситуация может стать щекотливой, если они так и продолжат стоять здесь, глядя друг на друга. Как тот, в результате чьих действий они оказались в этом положении, он, вероятно, должен сделать первый шаг. Рыцарь Смерти издал стон, уходя и чувствуя, что взгляд горничной бурают его спину. Он шагал, не желая обрести проблемы, если еще одна горничная накричит на него забег по коридору. Хотя бы этому он мог обучиться. Без дальнейших инцидентов он достиг телепортационных врат, ведущих на следующие этажи. С их помощью он переместился на 7, 6, 5 и 4 уровни, направляясь к резиденции шалти Бладфоллин на втором этаже. Пеший путь туда займет много времени но другой дороги нет. Он не пройдет через восьмой этаж, потому что вход туда запрещен, и существует обходной путь, позволяющий миновать его. Кто-нибудь, возможно, захотел бы пропустить все этажи и сразу оказаться на втором уровне, но лишь один из обитателей Назарика мог совершить такое, и этим одним был создатель рыцаря смерти, Айнс Ол предводитель гильдии. Точнее, даже для хозяина рыцаря это было бы невозможно без кольца Айнс Ол так что ему самому не было смысла и мечтать об этом. Рыцарь шагнул в сверкающие огни телепорционных врат. Нечасто нежить использовала их самостоятельно, истра святилища цветущей сакуры. Ответственная за врата телепорта проводила его взглядом, но не стала вмешиваться, и рыцарь смерти благополучно прибыл к месту назначения. Он прошел через адский мир седьмого этажа.